Глава 6. При участии Linka. Ролик группы Flow Kings Fitlink был размещён на YouTube 30 августа 2016 года. Композиция на норвежском языке называется Kai Go Yo в честь диджея и продюсера Kai Go, чья музыка звучит в видео. Подростки, которых мы видим в ролике, и подумать не могли, что спустя 4 года их дружеский прикол будут смотреть миллионы зрителей. оставляя сотни тысяч лайков. Команда Flow Kings два норвежских футболиста категории до 17 лет: защитник Эрик Санберг и нападающий Эрик Ботхейм. С ними их друг Эрлинг Холанд, выступивший под псевдонимом Link. Трое юных футболистов надежда поколения 2000 были неразлучны с тех пор, как в сентябре 2015 вышли на поле в майках национальной сборной в матче против шведов. Парни постоянно фантанировали идеями, чем занять свободное время между играми. И как раз во время поездки в Польшу на встречу со сборной Латвии все трое сняли весёлый клип на песню KaiGoYo, выложив её утром перед матчем. Видео смотрится как прикольная рэп-пародия, снятая с большой долей самоиронии. Голоса ребят звучат фальшиво, саундтрек немного кривой, хореография нарочито комична. Не заморачиваясь по этому поводу, Трио явно пародирует супердорогие ролики, снятые звёздами футбола и американскими рэперами на роскошных виллах и в шикарных тачках. Словно бросая вызов этой лакшери вселенной, трое парней сняли своё подростковое видео на смартфон на площадке с песком. Эрлинг Холанд в чёрном худи и кепке принимает рэперские позы. Но по сравнению с двумя товарищами, полностью посвятившими себя съёмке, он выглядит довольно нелепо и иронично. Кажется, что маленький нападающий Брюна ещё не оставил детские привычки: любовь прятаться с камерой в садовом домике или делать сальто на батуте. Да и наряд Холона кажется слишком большим, когда он читает текст, стоя рядом с мангалом и помахивая кухонными лопатками. В конце ролика он появляется сидящим на игрушечной пластмассовой машинке, между товарищей, которые рядом с ним кажутся почти взрослыми. Как бы то ни было, даже рискуя подвергнуться насмешкам зрителей, Все трое демонстрируют свою индивидуальность и двигаются удивительно легко. Через несколько часов после заливки в видео на YouTube, они надели футбольную форму, и Эрик Ботхем не упустил возможность забить три мяча, благодаря которым сборная Норвегии, состоящая из юношей до 17 лет, одержала победу над командой Латвии. Но про что эта песня? Кайго Йо, чьё не очень качественное исполнение не помешало ей снискать успех аудитории. Те, кто умеет читать между строк, могут увидеть там острую критику футбольного мира, в котором деньги, дурная слава и страсть к потреблению являются единственной мотивацией для некоторых игроков. Беря слово в припеве, Эрлинг как будто отвечает своим товарищам, уже ощущающим себя миллионерами: "Парни, давайте перестанем болтать о том, что вам всё даётся легко. Давайте вспомним про мировой кризис. Это гораздо важнее". Произносит нападающий Брюна. и заканчивает, издеваясь над медными трубами. Я Линк, которого вы все знаете. Я из тех, кого вы можете видеть по ящику. Вам наверняка нравится смотреть, как я ем. Именно в это время Линк, он же Эрлинг Холлен, становится всё более популярным. Через несколько месяцев, весной 2016, он дебютировал в составе взрослой команды Брюне. Это стало логичным следствием успехов, достигнутых им в 2015. когда он выходил на поле в различных категориях. Его статистика 18 голов в 14 матчах позволила Холану принять участие в чемпионате Норвегии, второй дивизион. Гауте Ларсон, заметивший его двумя годами ранее на Audi Cup в Стабке, ждал подходящего момента, чтобы дать Эрлингу шанс. Как тренер, я несу ответственность за него. Я не могу выпустить на поле игрока без тщательной подготовки. У взрослых футболистов результат имеет решающее значение. Чемпионат второго дивизиона турнир, состоящий из жёстких матчей, когда ты выходишь на поле против опытных игроков, поясняет тренер БФК с 2012 по 2016. Прежде чем окунуться в гущу соревнований, Эрлинг начал активно тренироваться с профи. Он активно готовился к чемпионату. Это был способ заявить о себе и поддерживать физическую форму. Я только что приехал в клуб, вспоминает Фитим Кастрати, лидер поколения 1994. Нас предупредили, что 2-3 раза в неделю с нами будет тренироваться какой-то молодой игрок. Конечно, мы поначалу удивились. Ему всего 15. Для Норвегии это очень необычно. Но он просто делал своё дело и не зазнавался. Он немного стеснялся, молчал, был скромным. И я с несколькими другими парнями пытался общаться с ним, чтобы он почувствовал себя более уверенным. Ясно, что когда подросток попадает в команду взрослых игроков, то ему там довольно сложно находиться. Эрлинг жадно запоминал. Он вдохновлял лучших и слушал их советы. Кроме того, постоянно смотрел видео с участием троих его кумиров: Златана Ибрагимовича, Криштиану Роналду и что довольно неожиданно, нападающего испанской сборной Мигеля Переса Куэсты. Мичу, за которым Эрлинг наблюдал с 2008, когда тот перешёл в Селту. Особенно запомнился испанец Холану во время его самого удачного сезона в 2012-2013 годах. Мичу выступал в составе Свонси Сити. В 43 матчах Премьер-лиги он забил 22 гола. Потом его карьера замедлилась, И к 2016 году, кажется, вообще завершилась из-за множества травм. Тем не менее, испанец оставался для Эрлинга примером того, какие чудесные удары можно наносить левой ногой, и образцом врождённого стремления завершать комбинации. Холланд надеялся, что когда он выйдет на поле вместе со взрослыми игроками, публика отметит эти качества и у него. Гоннар Хале выпустил на поле Эрлинга на 7-й день чемпионата. За 4 дня до этого Брюно проиграл со счётом 0:1 в домашнем матче клубу Йерв. Тогда Холанд сидел на скамейке запасных. 12 мая 2016 года Эрлинг вступил в свою эпоху профессионального взрослого футбола. На 69-й минуте он вышел на поле помочь команде, которая никак не могла забить ответный гол сопернику ФК Рангейм. Счёт на 30-й минуте открыл Роберт Унгейм, удачно пройдя по левому флангу. Выпуская Холланда на поле, тренер шипнул ему одно единственное слово: "Позаботься". В каждом интервью, где Гонар Холли вспоминает про этот матч, он подчёркивает, что буквально почувствовал, что молодой нападающий горит желанием соперничества. И добавляет: "Эрлинг ничего не боялся. В его возрасте вы можете сказать себе: "Ну, это слишком сложно для меня" и остаться пассивным. Но Холланд буквально каждый раз, завладев мячом, старался идти до конца. И его смекалка уже тогда была его главной силой. Несмотря на все усилия и энергию, новичок не смог помешать третьему поражению команды в сезоне, но смог войти в историю клуба как самый молодой игрок, который, если быть точным, в возрасте 15 лет и 296 дней вышел на поле в профессиональном составе. Он побил рекорд Томи Хёйлена, дебютировавшего в 2005 в возрасте 16 лет и 132 дней на поле в матче против Тонсберга. Однако уже через 4 дня Эрлинг установил новый личный рекорд. Снова вышел на поле против клуба КФМ Осло в качестве второго нападающего вместе с Арамом Халиле. Несмотря на то, что и этот матч Брюно проиграл со счётом 0:1, Холанд продержался на поле в течение всей игры. и даже сыграл в паре с двоюрным братом Джонатаном Брёд Брюнессом, вышедшим на замену на 80-й минуте, тем самым также начав свою профессиональную карьеру, причём умудрившись даже опередить Эрлинга на 13 дней, в возрасте 15 лет и 283 дней. Между этими матчами Ларссона сменил на посту тренера Альф Ингве Бернсен. Наставник ребят из поколения 99 редко выпускал Эрлинга на поле. В течение сезона 2016 года, с апреля по октябрь, тот принял активное участие лишь в 16 матчах, причём лишь в четырёх играл в основном составе. Его раздражало, что все 422 минуты прошли напрасно. Он не забил ни одного гола, с трудом создавал моменты у ворот противника, который постоянно физически воздействовал на него, мешал реализовывать атаки. Но это дало парню некоторый опыт. Ему необходимо было понять, что он действительно перешёл на другой уровень. Это заставило его тренироваться ещё усерднее, говорит Гаута Ларсон, который, несмотря на свой уход из клуба, продолжал внимательно наблюдать за развитием шестнадцатилетнего форварда. 30 октября 2016 года Эрлинг Холанд покинул поле Брюне Стадион с широкой улыбкой на лице. Он отыграл 14 минут в матче против Фредрикстата 3:1. Успех помог его родному клубу остаться во втором дивизионе. На стадионе среди 3600 зрителей присутствовала в полном составе семья Брюд Холлен. Альф Инге, Грю Марита, Астер и Габриэль переживали за своего младшего, игравшего в красно-белой форме. Это был его последний выход на поле в составе Брюне. В тот момент клуб испытывал серьёзные финансовые проблемы, и руководство должно было сократить число игроков, чтобы остаться на плаву. Наиболее перспективными для продажи представлялись Эрлинг Холанд и правый защитник Мариос Лода. По словам Арама Халили, они осознали, что их молодой игрок стоит довольно дорого. Все в клубе теперь говорили о его высокой цене и карьере, которая перед ним открывается. Сыграв 10 игр во втором дивизионе, он явил талант и стал ещё сильнее стремиться к успеху. Что касается 23-летнего Мариоса Лода, его трансфер состоялся очень быстро. Цену в 350.000 крон, около 35.000 евро, согласился заплатить клуб Будё Глимт. У Холана было больше предложений. Приличную сумму за него готов был выложить датский ФК Копенгаген. В Норвегии молодого бомбардира ждал Молда. Агент Джон Вик продолжал следовать за Холаном с момента, когда тот забил гол в ворота сборной Швеции в сентябре 2015. -го. Вик присутствовал десятки раз на играх и на тренировках Эрлинга в Брюне. И в конце концов уговорил всех. Альф Инге, представитель нападающего, не отметал идею трансфера. Да и сам Эрлинг тоже думал о том, чтобы продолжить карьеру в перспективном клубе первого дивизиона. С воодушевлением к тому, чтобы испытать амбициозного шестнадцатилетнего парня, отнёсся и тренер Молде Уле Гоннер Сульшер. Он приходил 4-5 дней подряд, и всех очаровал, рассказывает Джон Вик, который перед этим расписывал достоинства Эрлинга директору Молде, Эйстону Нейерленду. Единственное, что меня пугало, что его перекупит Копенгаген. Датские клубы внимательно следят за нашими игроками. С другой стороны, больше ни один норвежский клуб первого дивизиона не претендовал на него. Это не случайность. Только у Молде в Норвегии есть разветвлённая сеть рекрутеров, отбирающих самых лучших юношей. Вы не можете представить, с каким облегчением я выдохнул, когда в начале 2017 года Erling подписал контракт с Molde. Итак, норвежцы в последний момент обошли датчан в борьбе за Холланда, и тот отправился на север страны. Molde выкупил руководство Брюна 6 оставшихся месяцев его выступления за родной клуб. Сумма трансфера составила более 1 млн крон, около 100.000 евро. Для Брюна это была возможность погасить большую часть долгов. Клубы согласовали между собой и процент от перепродажи Холана в будущем. Мы хотели, чтобы в Брюне помнили о нас, если у них однажды появится ещё один такой же талантливый самородок, говорит Вик, оценивая зарплату Эрлинга на новом месте в 2-3000 евро в месяц с бонусами в зависимости от количества сыгранных матчей и забитых голов. Но он перешёл в Молдо не ради денег. подчёркивает Вик. Клуб стал новой главой в его фантастической профессиональной карьере.